Лава, двадцать пятая. У меня почти год не было повода побывать в Колыбельном переулке. Узкой улочке в Сити, идущей с востока на запад, рядом с воротами Мургейт. Однако такой пустяк ничуть не мешал мне туда наведываться. Примерно раз в месяц-полтора ноги сами приносили меня в этот переулок, хотя путь мой лежал совсем в другую сторону. Что же меня туда манило? Там жила леди Квинси. За последнее время колыбельный переулок постепенно изменялся. Западная его часть сгорела во время Великого пожара. Через несколько месяцев развалины полностью расчистили, а вокруг участков земли, на которых стояли здания, появились ограждения. Пару домов уже восстановили, а на пепелище среди сорной травы выросли хижины-времянки. Восточную часть переулка, ту, что вела на Брод-стрит, огонь пощадил». Там и жила леди Квинси, в доме, который достался ей от первого супруга, сэра Уильяма Квинси. Внушительное здание, наполовину из кирпича, наполовину из дерева, представляло собой типичное жилище торговца. До пожара таких в Сити было великое множество, однако этот дом по размеру превосходил другие, да и сохранился он лучше – Верхние этажи выдавались вперед, нависая над улицей, а старомодные окна с ромбовидными стеклами сверкали в лучах заходящего солнца. Признаюсь, меня хватило волнения. Я вдруг пожалел, что, вопреки обыкновению, разоделся в пух и прах. Как это жалко выдавать себя за того, кем не являешься. Чем ближе я подходил к дому, тем медленнее переставлял ноги и тем яснее осознавал всю глупость своего поведения». Чтобы придать себе смелости, я громко и уверенно постучал в дверь. Ждать мне пришлось целую вечность. Наконец раздался звук отодвигаемых задвижек, и дверь открылась внутрь. Я назвал Лакею свое имя и попросил узнать, может ли леди Квинси принять меня. Лакей позвал слугу, которого я несколько раз видел во время прошлых визитов, и что-то прошептал ему на ухо. Слуга скрылся. Я ожидал его возвращения в передней под пристальным взглядом Лакея. Вокруг царила такая тишина, что собственное дыхание казалось мне удивительно громким. Минуты ползли с черепашьей скоростью, а мое сердце билось быстро, точно у испуганного зайца. В резком контрасте с фасадом дома передняя была выложена мрамором. Через арку между колоннами был виден холл и украшенная резьбой лестница, ведущая на верхние этажи. К дому недавно пристроили новые помещения, а мебелировку обновили. За старомодным фасадом скрывался богато обставленный современный городской дом с жилыми покоями, выходившими в сад. Поговаривали, что ремонт оплатил сам король. По слухам, леди Квинси была его любовницей, когда его величество жил в изгнании на континенте. Однако она до сих пор находила способы быть ему полезной. Слуга вернулся. «Следуйте за мной, сэр!» Он привел меня к двери, ведущей в маленькую комнату на первом этаже в передней части дома, и шагнул в сторону, пропуская меня вперед. Затем, ни слова не говоря, слуга закрыл дверь и оставил меня одного. Комната была тускло освещена. В отличие от роскошной гостиной наверху, в которой леди Квинси принимала меня в прошлом году, мебель здесь была простая. Письменный стол, стул, табурет и массивный окованный железом сундук. У стены я заметил высокий шкаф, дверцы которого были заперты на два замка. Маленькое оконце было плотно зарешечено. Я понял, что здесь хранятся ценности и ведутся деловые переговоры. Послышались шаги. Дверь открылась, вошла леди Квинси в сопровождении африканского пажа. Я отвесил поклон. «Извините, что заставила вас ждать, сэр», — произнесла она. «Прошу, садитесь». Она изящно опустилась на стул. Мне оставалось только сесть на табурет. Мальчик встал за плечом своей госпожи. «Что привело вас сюда?» — спросила леди Квинси, и хотя ее тон был вполне любезен, она как будто напомнила мне о разделявшей нас пропасти. «У меня для вас важные сведения, мадам. Они касаются вопроса, который мы обсуждали в Уайтхолле. Я перевел взгляд на мальчика, стоявшего позади стула, леди Квинси. Возможно, вы не захотите, чтобы...» «Оставь нас, Стивен», — обратилась она к пажу. «Закрой за собой дверь, но далеко не уходи. Когда понадобишься, позвоню в колокольчик». Мальчик поклонился и выскользнул из комнаты. «Являться сюда без предупреждения весьма неразумно с вашей стороны. Вы что-то узнали о моей племяннице? Она исчезла, мадам. Значит, Кэтрин все-таки прислушалась к моему предостережению. Слава богу!» «Как вы думаете, где она может скрываться?» Леди Квинси была умной женщиной и к выводам пришла быстро. «Мне кажется, вы что-то не договариваете, сэр. Соблаговолите ввести меня в курс дела. Чтобы леди Квинси открылась мне, я, в свою очередь, должен быть откровенен с ней, хотя бы частично. Моя новость пока известна немногим, но скоро о ней заговорят все. Если поделюсь ею с вами, вы обещаете молчать, пока она не станет достоянием гласности». Мне удалось завладеть ее вниманием. Как интригующе. Хорошо, обещаю. Надеюсь, вы не будете глубоко опечалены, узнав, что ваш пасынок мертв. Леди Квинси сидела спиной к окну, к тому же начало темнеть, и ее лицо было погружено в тень. Как я мог считать эту женщину заурядной? Она излучала очарование, которое невозможно было описать словами. От чего? Голос леди Квинси был чуть громче шепота. Его нашли утонувшим при весьма загадочных обстоятельствах. «Хотите сказать, что Эдварда убили?» Я пожал плечами. Его тело выловили из пруда неподалеку от Тайберна. Он был раздет до гола. Тут леди Квинси обрушила на меня шквал вопросов. «Кто на него напал? Разбойники? Что он там делал один?» «Когда его убили? Кому еще известно о его гибели?» Я не отвечал. Пауза затягивалась. Леди Квинси сидела, сцепив руки на коленях и глядя на меня. «Зачем вы мне об этом рассказали?» — наконец спросила она. «Господин Чифинч полагает, что в убийстве Олдерли виновата Кэтрин ловит, Выдан ордер на ее арест». Леди Квинси ненадолго задумалась, потом издала смешок. Тогда все ясно, как день. Случившимся явно заинтересовался король, иначе Чифинч не стал бы обзаводиться мнением на этот счет. Пожалуй, спрошу у него. Воля ваша, мадам. Я хотел застать ее врасплох, поэтому сразу же выпалил. Скажите, зачем вы дали Олдерли суду? Во время нашего разговора вы не сочли нужным упомянуть об этом обстоятельстве. Почему я должна была о нем говорить? Вас это не касалось. Я сказала вам главное что дела Эдварда процветали. Ну а то, что он погасил закладную и выплатил причитающиеся мне проценты, всего лишь следствие этого. Намерение Олдерли жениться тоже следствие его финансового благополучия. «Эдвард собирался жениться?» Леди Квинси вскинула брови. «В первый раз, слышу». «Кроме всего прочего, вы говорили мне, что Олдерли и его друзья задумали учинить расправу над вашей племянницей». А потом Эдвард собирался сплесать на ее могиле. Когда я спросил, кто его друзья, вы не ответили. Возможно, вы скажете мне правду сейчас? Возможно, мой пасынок не говорил мне, кто они. Этот странный разговор напоминал замысловатый танец со словами вместо па, и в соответствии с законами парных танцев леди Квинси от чего-то позволяла мне вести ее. Допустим, ли намекал вам, кто такие его друзья, произнес я. «Эти люди, случайно, не связаны с герцогом Бекингемом?» «Можете именно так и считать, господин Марвуд?» Леди Квинси улыбнулась, лишний раз доказывая, что в этой женщине нет ничего заурядного, а чары, которыми она меня околдовала, все так же сильны. «Но я, разумеется, не могу дать вам ответа. Я ведь всего лишь женщина. К тому же в свет я сейчас почти не выхожу». Зашуршал серый шелк, и леди Квинси встала. Я тут же последовал ее примеру. Она протянула руку. Несколько секунд ее кисть лежала в моей ладони, теплая и беззащитная. Такого непреодолимого желания я не испытывала еще ни разу в жизни. Я рада, что мы с вами поговорили, произнесла леди Квинси. Пожалуй, через некоторое время нам стоит встретиться снова. Она взяла со стола колокольчик, однако звонить в него не спешила. Позвольте задать вопрос. Надеюсь, он не покажется вам слишком личным. Отчего у вас шрамы на лице? Леди Квинси подняла руку и коснулась собственной щеки, будто изображая мое отражение в зеркале. Простите, если для вас это болезненная тема. Я почувствовал, как кровь приливает к лицу. Три-четыре месяца назад я стал жертвой огня, мадам. и растянул губы в фальшивой улыбке. Поверьте... Первое время мои ожоги выглядели намного хуже. «Сочувствую», — голос леди Квинси зазвучал мягче. «Но ваша беда не так уж велика. Любой, кто глядит в суть, увидит не шрамы снаружи, а душу внутри». С этими словами хозяйка позвонила в колокольчик, а когда вернулся Стивен, произнесла. «Господин Марвуд уходит».